А в ранний утренний час в пустынном парке на Крестовском острове возле дворца я видел, как матросы охотились на человека. Как на дичь. Человек в разорванной морской тужурке, с непокрытой головой и залитым кровью лицом, задыхаясь, бежал рывками. Едва он исчез за деревьями, как послышались крики погони, топот. По его следу... Тоже из последних сил бежало пять или шесть матросов. Утек, гад, утек! Чуть не плакал высокий с побелевшим лицом и стеклянными глазами. Срывающийся отчаянный голос его был по бабье тонок. — Никуда не денется! — хрипло босил другой. — Пымаем! Он увязчиво трусил сзади, коротконогий и лохматый, в одной тельняшке с наганом, который почему-то держал за ствол. Из каждого булыжника петроградских мостовых прорастала ненависть. Все поры замутившейся жизни источали злобу. Нет, он не казался мне дьяволом-искусителем, этот старик с остатками седых волос на крупной голове, горбатым носом несколько, выдающейся нижней губой и с лежащими на воротничке складками дряблой кожи. Он приезжал к моему отцу и снова и снова уговаривал его подумать о себе, о будущем семьи и перевести, пока возможно, деньги за границу. Будучи много старше отца, банкир Шклявер считал, что обязан предостеречь его от опасных заблуждений молодости. Был Шклявер одним из главных акционеров и распорядителей русско-английского банка, а отец — членом его правления. Служебные их отношения — банкир очень ценил деловые качества моего отца — давно перешли в дружественные. Мы были знакомы домами, мать моя обменивалась визитами с женой банкира, не старой веселой француженкой, забавно произносившей русские слова. Все попытки объясняться на нашем языке она со смехом бросала, чтобы картава затратурить на своем. Мать к ней благоволила. Маленький, круглый, в просторном смокинге старомодного покроя шклявер семенил по кабинету отца, заложив за спину короткие руки. «Отрешитесь от иллюзий, дорогой Василий Александрович», — убеждал он. «Россию я люблю не меньше вашего, хотя вы родились в древнем русском городе, а я в местечке Могилевской губернии. Она дала мне положение, деньги, дружбу благороднейших русских людей, все, что у меня есть». Шклявер говорил спокойно, несколько глухим голосом, вдруг останавливаясь чтобы пристально взглянуть на отца. «Но мой милый идеалист...» Той России, какую вы надеетесь увидеть, не будет и через триста лет. Народ не способен управлять своей судьбой. Он выучен только слушаться те кто присвоит себе право ею распоряжаться, не спрашивая согласий, кто обходится с ним круто. И ни за что не поверит вчерашним господам, вдруг заговорившим обходительно. «Что-то хитрят, бари скажет он». Царя, мол, вспихнули, чтобы прибрать все себе. В этом старом искушенном банкире чувствовалась незаурядная умудренность, опыт много видевшего и вдумывающегося в жизнь человека. Отец слушал внимательно, однако это улавливалось, не хотел поступаться со своими оценками. Опытный шклявер относил их к разряду иллюзий и продолжал настаивать — «Я не политик. Я всего-навсего присяжный поверенный, имевший всю жизнь дело с людьми, доверявшими мне свои деньги. И потому не берусь предсказывать, что будет с государством. Зато судьбу рубля предвижу точно. Через месяц-другой он не будет стоить и бумажки, на какой напечатан. За границей мы пока пользуемся доверием, но это ненадолго».